Если мелосцы пришли сюда, чтобы строить догадки о будущем или говорить о чем-то другом, а не об очевидных фактах, — сказали Афинини, — можно на этом и закончить, и не тратить времени попусту. Мелосцы, озабоченные спасением своего города, пожелали переговоры продолжить. Тогда, — сказали Афинини, — начнем с того, что вопрос о правах и справедливости мы оставляем в стороне. Давайте забудем о том, что честно или что правильно, а что неправильно, поскольку вы не хуже нас знаете, что право и честность имеют в человеческих спорах смысл только при равенстве сил обеих сторон. Так уж устроен мир, сильный делает, что может, а слабый, что приходится. Было бы целесообразно, мелостцам волей-неволей пришлось говорить о целесообразности, поскольку принцип права не предпочли игнорировать — чтобы афиняне не отбрасывали заодно и принцип общего блага. Не может ли случиться так, что афиняне себе же и повредят? Не станут ли жители иных островов, увидев, что произошло на Мелосе, страшиться, что афиняне и на них нападут? «А нам того и надо», — ответили афиняне. «Мы больше полагаемся на страх других, чем на их преданность. То же обстоятельство, что город Мелос меньше других городов, делает его подчинение тем пуще необходимым. Если мы позволим вам сохранить независимость, другие города решат, что причина тут в вашей силе, и если мы не нападем на вас, они станут думать, что мы испугались. Подчинившись же, вы укрепите наше владычество. А на то, чтобы оставить мелосцев нейтральными, афинине согласиться никак не могут. Ваша ненависть повредит нам не столь уж и сильно — Ваша дружба будет признаком нашей слабости, а вражда — доказательством мощи. Поэтому ваше подчинение, помимо расширения нашего господства, усилит нашу безопасность. Нужно лишь понять, что Афинине пришли сюда ради сохранения своей империи, и что подчинение Мелоса приведет к обоюдной выгоде. Но как же рабство может быть нам столь же полезно, как вам владычество? а так, что вам будет выгоднее стать подвластными нам, нежели претерпеть жесточайшие бедствия. Наша же выгода в том, что не нужно будет вас уничтожать. К тому же мы получим союзника и подвластный город». «Но посудите сами», — сказали мелосцы. «Ведь если вы подвергаете себя столь великой опасности, как вы здесь рассказываете, чтобы сохранить свое господство, а уже порабощенные города идут на все, чтобы избавиться от него, то не проявим ли мы, мелостцы, пока еще сохраняющие свободу, трусость отдавая то, чего сами Афинине никому давать не желают? Вовсе нет, если только они примут добрый совет и обо всем здраво рассудят. Ведь это не состязание с равным противником, в котором выигрыш честь, а проигрыш позор, говорили реалистичные Афинине. Проблема, которая стоит перед вами, — это проблема самосохранения. Вы спасаете ваши жизни и ваш город вместо того, чтобы безрассудно сопротивляться тем, кто намного сильнее вас». «Да», — сказали мелосцы, — «но мы знаем, да и вам это известно, что военное счастье бывает иной раз беспристрастным и не всегда сопутствует тем, кто имеет безусловный перевес в силе. Если мы тотчас уступим вам...» то лишимся всякой надежды. Если же будем действовать, то у нас останется хоть надежда выстоять, сохранив свободу. Надежда весьма недешевый предмет потребления, отвечали Афинине. Надежда действительно утешает во всякой опасности, особенно тех, кто обладает избытком средств. Таким людям надежда, если и навредит, то хоть не погубит их окончательно. Но тот, кто ставит на кон все свое состояние, лишь в самый момент своего крушения видит, насколько она расточительна по природе. Не навлекайте же на себя очень вас просим такой судьбы по собственной воле, ибо вы слабы, и не позволяйте ложному чувству чести сбить вас с пути. Ничего нет бесчестного в подчинении величайшему городу Греции, когда он тихо мирно предлагает вам стать его подвластным союзником и оставляя при этом возможность радоваться собственной свободе и уцелевшему имуществу.